Глава 24. Запись из дневника анонима. Среди демонов официальные браки скорее редкость. Они, конечно, могут выбирать себе партнеров, создавать семьи, даже расти детей, но в их мире это не дает никакой гарантии верности. Поговаривают, что истинные узы, в которых нет места измене, явление редкое. Такие связи подкреплены древними ритуалами и магией, неподвластной нашему пониманию. Откуда я это знаю? На днях мне посчастливилось выпить в баре с пожилым демоном. Он оказался любителем водки, а я хороших историй. Так вот, демон поделился, что лишь немногие его сородичи решаются на такие узы, потому что сила и тайна этих связей не каждому по плечу. Как будто те, кто проходит через этот древний обряд, связывают жизни на уровне, куда наши брачные клятвы и близко не дотягивают. До сих пор не знаю, как много правды в его словах, но если верить этому демону, то их редкие союзы заключены, кажется, навсегда, узами, от которых невозможно освободиться. Увы, эта история единственная, что успел рассказать мне этот добряк, прежде чем покинул заведение, слегка пошатываясь. В комнате старта собрались все демоны, включая Эра, который ради такого решил отвлечься от Саши. Шион склонился над телом демонессы, и я вживую видела, как работает его способность. Положив ладонь на ее предплечье, он прикрыл глаза, но быстро открыл их. Она слаба, я почти не чувствую магии. Вынес вердикт демон и поднялся, окинув всех взглядом. С чем это связано? – спросил Эрион, складывая руки на груди. Либо она израсходовала всю силу, либо… Либо наша магия постепенно исчезает ответила Берри, сосредоточившись на старте. «Да, это вполне объяснимо. Вас долго не было, а я сосредоточился на тренировках с Евой». Шион почесал подбородок. «Надеюсь, все наладится». Элли не выглядела расстроенной или переживающей, поэтому ее слова звучали лицемерно. «В компании демонов я чувствовала себя чужой, а потому направилась в сторону двери, где, как назло, стоял Кайнер». Собрав волю в кулак, я взглянул ему в глаза. «Отправляемся к вратам! Немедленно!» Никто не стал возражать и препятствовать на этот раз. Даже если бы они и попытались, слушать я все равно не собиралась. Решимость была неугасаемой, как и пламя, текущее по венам. «Пусть катятся домой! Где им самое место?» Кайнер дал нам время на сборы, предупредив, что нужно переодеться во что-то потеплее. В голове рисовались образы адского пекла, но никак не зимней стужи. Но вспомнив, что врата находятся где-то в горах Канады, я натянула на себя все, что могло спасти от холодного горного воздуха. Натягивая связанный бабушкой свитер, я поймала мысль, что никогда прежде не путешествовала, не ожидала, что первое приключение окажется именно таким. Хотелось улыбнуться, но настроение было неподходящее. Никакой радости внутри не чувствовалось, только пустота. В дверь постучали ровно в тот момент, когда я нацепила самую теплую куртку из всех имеющихся. Шапку, шарф и перчатки я тоже прихватила, опасаясь замерзнуть. Готова? оценивающе спросил красноглазый, на что я лишь коротко кивнула, шагнув ближе. Я нехотя обхватила его и мысленно возрадовалась количеству одежды между нашими телами. «Мы будем перемещаться постепенно, чтобы избежать твоего переутомления», сказал Кайнер перед тем, как мы провалились сквозь пространство и время. Пришлось зажмуриться, чтобы выдержать мелькающие и расплывающиеся картинки, вызывающие головную боль. В этот раз все длилось дольше обычного, и я едва сдержалась, чтобы не закричать от давления в голове и шума в ушах. Демон прижал меня к себе, будто чувствуя, как тяжело мне дается перемещение на такое расстояние. А ведь это только одно из. Сколько мне предстоит таких прыжков? И сколько дней уйдет на все это? Сомневаться было слишком поздно, но почему-то именно сейчас здравая мысль позволяла мне держаться. Говорить я все равно ничего не могла. В один момент все закончилось. Я поняла, что мы остановились, когда ноги коснулись твердой поверхности, От тела качнулось в сторону. Если бы Кайнер не удерживал, я бы свалилась мешком на пол. Это было худшее перемещение, но меня хотя бы не вытошнило прямо под ноги демону. «Ты молодец», — подбодрил он, но лучше бы он молчал. Ощущая, что постепенно возвращаю контроль своему телу, я отступила на шаг и осмотрелась. Судя по всему, мы оказались в гостиничном номере. Несмотря на безупречный интерьер, современный дизайн и головокружительный вид из окна, я не хотела здесь оставаться. Номер воплощал с собой роскошь. Светлое помещение, тянущееся в обе стороны, и открывающее вид на три двери, где располагались отдельные спальни. Я подошла к окну. С высоты здания внизу казались крошечными. Незнакомые улицы, огни, вытянутые внизу проспекты тянулись вдаль, словно линии на ладони, На мгновение я залюбовалась, рассматривая то, чего прежде не приходилось видеть. Но внутри была другая, жгучая мысль. Как бы красиво здесь ни было, я понимала, что время ускользает, а мне нужно как можно скорее разобраться с вратами. «Отправляемся дальше». Повернувшись, заметила, что Кайнер успел стащить куртку, расположиться на диване и включить телевизор. «Тебе следует отдохнуть». Он даже не поднял на меня взгляд, продолжая делать вид, что экран с мелькающими картинками намного интереснее. Перемещение было тяжелым, нам предстоит еще два или три подобных этому, поэтому лучше набраться сил. «Не нужно решать, что мне делать!» Демон медленно поднялся и подошел, без позволения принявшись расстегивать молнию на куртке. «Ты ведешь себя глупо, Ева!» «Совсем охренел! Я делаю все возможное, чтобы вернуть вас домой, а ты...» Закончив возиться с одеждой, он стянул ткань с плеч. Задержав дыхание, чтобы не ощущать его дурманящего присутствия, пыталась отступить, но демон, будь он проклят, поймал в ловушку руками моей же куртки. «Я говорю не про это». Потянув за края и прижавшись почти вплотную, сказал он. «Почему ты не спросила у меня, правда ли это? Неужели просто поверила Элли? Хочешь оставить все именно так?» Искренний взгляд заставил усомниться в собственных умозаключениях. Блондинка ясно дала понять, что между ними что-то было, да и вообще верности как таковой в этой расе не существует. Могу ли я знать это наверняка? Кому из них я могу верить, да и нужно ли это вообще? Это не отменяет, что переспать было плохой идеей. Нельзя игнорировать, что нас тянет друг к другу. «Ой, ну конечно, ты делал все только для того, Чтобы я побыстрее открыла врата, обманывал, относился холодно, вводил в заблуждение. Осталось разобраться с тем, как их открыть, и больше не придется со мной возиться. Я видела, как услышанное расстроило его. Это всего лишь слова, но будто дала пощечину. Казалось, что демон отойдет в сторону и скажет, что мы отправляемся, но вместо этого он окончательно разорвал дистанцию между нами, заключив в Или Санта. «Дочь императора!» «И даже здесь она имеет большую власть!» Прошептал Кайнер, уткнувшись в мою шею. «Куда он клонит, я не понимала, ведь демон рассказывал, что в преисподней сила решает многое, а, как я поняла, среди них он самый способный, поэтому его слушают. Власть над тобой? Над всеми нами. Эру плевать на престол, но его сестре нет. Она не нападала на тебя, Ева потому что действительно была со мной. Но между нами ничего не было, хотя Элли упорно этого добивается. — Зачем ей это? — Потому что я весьма талантливый воин, — грустно усмехнулся Кайнер. — Но даже с моими способностями я не всесилен и ничего не смогу сделать, если император решит казнить меня или, что еще хуже, моего брата в отместку за непослушание. Поверить в это было нелегко, Но причин врать у демона не было. Я уже согласилась им помогать, близка к воротам, и как только разберусь, что от меня требуется, открою вход в преисподнюю. Как получилось, что наследники императора оказались здесь? Вы вообще были раньше знакомы? Кайнер взял меня за руку и провел к дивану, где усадил верхом на себя. Это был слишком интимный жест, но сейчас в нем не таился какой-либо подтекст, Поэтому я не стала противиться. В преисподней я капитан одного из отрядов. Мы выполняли миссию императора по поиску новых способных демонов. Элли вызвалась с нами, а Эра заставил отец. У нас было несколько остановок на пути следования, но одна из них была непредвиденной. Мой солдат столкнулся со стаей волков в лесу. Хищники у нас тоже обладают магией, и, увы, не все могут отбиться от целой оравы диких животных. Пальцы Кайнера поглаживали мою руку, будто желая успокоиться. В общем, один из нас пострадал, и, как бы ни настаивала Элли, я не мог оставить его умирать, а потому мы отправились в ближайший город на поиски лекаря. «Шион?» — догадалась я. Да, единственным толковым демоном оказался именно он, но даже с его умениями спасти умирающего не вышло. Взгляд Кайнера потемнел от неприятных воспоминаний, Из-за моей ошибки мы не только потеряли время, но и оказались в месте, которое было близко к появившимся вратам. Твои воины тоже здесь? Несколько демонов, но они разбросаны по разным частям, чтобы можно было контролировать и сообщать мне, если обнаружится что-то подозрительное. Что случилось с остальным отрядом, я не знаю. А Старта и Бери, как они оказались среди вас? Шион был знаком с Берри давно, а на местная знаменитость в их краях, до Чеченова, которого считали городским сумасшедшим до тех пор, пока его расчеты не стали сбываться. Ему каким-то образом удалось идеально предсказывать время магических всплесков. Получается, он мог знать о том, что произойдет что-то необычное? Да, но ему никто не поверил. Поэтому Берри отправилась на место, чтобы лучше изучить аномалию. Вот только это привело ее туда же, куда и нас. А старта она отправлялась на свадьбу и была проездом в тех краях. Как получилось, что вы все оказались вместе? Рука Демона переместилась на спину, пальцы осторожно забрались под подвязанный свитер, скользя по косточкам позвоночника. Я, Элли и Эр были с самого начала вместе, поэтому решили не разбредаться. У Шиона очень полезные способности. Берри, возможно, единственная, кто может разобраться с причиной странных аномалий, а Старта просто оказалась рядом. Рассказ демона оказался полезным в первую очередь потому, что мне необходимо знать об этих существах больше. Если не Кайнер и не Берри напали на меня, то это мог сделать кто-то из остальных. Подозрения никуда не делись, только усилились. «Знаю, о чем ты думаешь», — прошептал он, сместив фокус внимания на мои губы. Взгляд задержался на долю секунды, но я успела заметить это, поймав себя на мысли, что если бы он сейчас поцеловал, не стала бы возражать. «Мы обязательно найдем того, кто напал на тебя, и во всем разберемся. Поверь, я тоже подозреваю каждого, даже Элли, несмотря на то, что она была со мной. Возможно, среди нас есть осведомитель, который рассказал о тебе». Сидеть так близко и говорить на серьёзные темы оказалось непривычно. Ладони слегка дрожали, но я боялась позволить даже случайное прикосновение к его плечам, словно это разрушило бы хрупкий контроль, который удалось сохранить. Запах, исходящий от него, теплый и обволакивающий, окутывал, вызывая легкое головокружение и притупляя все мысли, кроме одной — держать себя в руках не позволять перейти границу. Совсем скоро я окажусь у врат. Найду способ открыть их и закончить эту главу с демонами раз и навсегда. Остается только надеяться, что справлюсь быстрее, чем нападавший снова решит нанести удар. В том, что на этом странности не закончатся, сомнений не было. — Ева, посмотри на меня, — нежно сказал демон, приподняв подбородок. — Хочешь, расскажу тебе кое-что. Хитро улыбнувшись, — спросил он, и я кивнула. — Элли сказала тебе, что у демонов нет понятия верности. Но это не совсем так. Теплая рука легла на талию, притягивая ближе. И тут уже я смутилась. Возбуждение демона было невозможно игнорировать. Щеки запылали и, кажется, покраснели, потому что реакция моего тела развеселила Кайнера. Да брака демоны вольны делать все, что хотят. Но как только мы выбираем спутницу жизни, то ни о каких других отношениях речи не идет. И что же, никто не изменяет? недоверчиво усмехнулась я. Чтобы завоевать демонессу, продолжил Кайнер, взгляд стал сосредоточенным демон должен отправиться в самое сердце пустоши, в глубь диких земель, куда не каждый осмелится ступить. Там, вместе лишенном жизни и пронизанном древней магией. Растет редкий цветок. Его называют душа пустоши. Сама дорога к нему — испытание, но самое трудное — сорвать цветок и вернуться обратно. Он источает энергию такой силы, что даже приблизиться к нему не так-то просто. Я ловила каждое слово, представляя тех смельчаков, что решились на такое. Каждый демон, осмелившийся пройти этот путь, понимает, он не делает это ради прихоти. Он берет обязательство, которое нельзя нарушить. Только по-настоящему верный может преодолеть пустошь ради одной единственной. Принести ей душу означает не просто покорить ее, но признать, что кроме нее он не ищет никого иного. Кайнер склонился к моему уху и коснулся губами мочки, от чего кожа покрылась мурашками. И Диманесса понимает это. Добавил он, сдерживая улыбку в голосе. Мужчина, который добыл для нее цветок, навсегда остается верен. Это связь, основанная на том, что никто не станет рисковать собой ради того, кто не значит для него всего. А что же те, у кого магия не такая сильная, но он хочет доказать свои намерения? Каждый может попытаться. Если намерения демона слабы, неважно, насколько он силен и наоборот. Пустошь не выпустит его живым. «Ну и традиции», — засмеялась я, — «у нас достаточно подарить букет и кольцо, но и это не станет поводом к жили они долго и счастливо. Потому что ваши мужчины не готовы лишиться жизни, чтобы завоевать одну единственную». Голос проникал мне под кожу, заставляя ее гореть.